Книга вторая. Часть четвертая. «И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь». Лермонтов. Смерть поэта. 1837 год. Глава первая. В холодном воздухе, несмотря на мороз, уже пахло близкой весной. Быстро бежали кони, еще быстрее бежали мысли обо всем, что было, и о том, что могло быть, но не сбылось. Могло быть счастье, а была только боль отвергнутого сердца. Эта боль точно лезвием прошлась по нему. Нежное девичье лицо с безмятежным взглядом, прелестных, но холодных глаз, властные голосы манеры женщины, уже привыкшие побеждать, Натали. Могла бы, о да, могла бы, вся жизнь озариться счастьем его новой любви. Что же встало между ним и Варенькой? Может быть, два года, во время которых он был заперт в юнкерском училище, срок слишком долгий для любого женского сердца, даже для сердца Вареньки. Может быть, роковыми были слухи о его гусарской жизни, которые он сам в письмах к Мариллу Пухиной расписывал с преувеличенным легкомыслием. Может быть, заставили родные. Он встречал Бахметьева еще до переезда в Петербург на московских вечерах. Уже тогда он казался стариком — потому что был намного старше всех, и когда они танцевали, степенно проводил время за картами. И вот теперь Варенька — его жена. Нет, лучше вовсе не думать о счастье. Он делает над собой усилия, откинувшись в глубину кибитки, старается не думать о том, что причиняет сердцу боль. А маскараде надо будет тотчас по приезде идти говорить «по начальству», не ответил Раевский, принят или не принят второй вариант. А потом он вновь возьмется за уже начатую поэму «Боярин Орша». Так она будет называться. Тема в ней та же, что в исповеди, написанной еще в Москве в пансионе. Она упорно не идет из головы. Человек борется за свою свободу. Разве это когда-нибудь перестанет волновать? «Барин, обгоняют нас!» — зычно гаркнул Митька ямщик и хлестнул лошадей. Лермонтов увидел сбоку на широкой дороге, обгонявшую их большую кибитку. Митька был лихой ямщик, кони арсеньевские были добрые кони, и везли они никого-нибудь, самого хозяина лейб-гвардии гусары. Как же можно было дать себя обогнать? Митька гаркнул, где нужно, прихлестнул, кого нужно, протянул по спине кнутом, и, взмахнув гривами, понеслись кони. Летели за кибиткой комья, выбитого копытами снега, пролетали по бокам придорожные столбы и елки, покрытые снегом, и летела прямо в лицо голубая-голубая предвесенняя мартовская ночь. Лермонтов крикнул, «Митьк, не сдавай!» И с разгоревшимся лицом, дыша всей грудью, следил за тем, как быстро обогнали они ту другую кибитку, и как тот кучер, видно, тоже не дурак по своей части, тоже гаркнул и тоже подхлестнул. И понеслись две эти тройки, обгоняя одна другую, в широкой снежной дороге, залитой голубым светом, полной мартовской луны. Ему показалось вдруг, что все стало легким, пролетающим, как сон, что впереди ждет его, может быть, радость, ждут хорошие дни и светлые встречи. Впереди ждет его Петербург, будет поставлена его драма, и, может быть, придет посмотреть ее тот, чье имя произносил он с таким волнением — Пушкин. Мелькнули вдали огоньки первой станции, мелькнуло и исчезла за поворотом крыша постоялого двора — Две тройки весело мчались вперед, и, гордой своей победой, Митька первым осадил лошадей у широких ворот. От Отподлетевшей следом за ним тройки валил пар, лошади часто дышали, чья-то голова с густыми баками высунулась из кибитки, и мужской голос спросил. «Разрешите узнать, чьи это лошади? Я большой охотник до быстрой езды, хотя жена моей боится. Но ведь это ветер, не лошади. Чьи они?» Митик поправил шапку и, подтянув кушак гордо ответил. «Так что лошади Арсеньевой барыни и ихнего внука, лепь гвардии гусара, Михаил Юрьевич Лермонтова?» Митик очень хорошо запомнил, как перед отъездом учила его сама Елизавета Алексеевна называть Михаил Юрьевича лепь гвардии гусаром на всех станциях и при всех опросах, будучи уверена, что такой его чин, вызывать должен почтение у станционных смотрителей. Но проезжий господин, выглядывавший из кибитки, услыхав этот ответ, быстро откинулся назад в ее глубину. и Из окошка в то же мгновение выглянуло другое лицо. И знакомый Лермонтову милый голос, от которого радостно дрогнуло сердце, проговорил. «Мишель?» В то же мгновение, путаясь в полах шинели, он подбежал к кибитке. В дорожном капоре из мягкого беличьего меха лицо Вареньки показалось ему детским. Она смотрела на него с величайшим изумлением, все еще не веря своим глазам. «Разве вы не в Петербурге и не в полку, Мишель?» «Ах, Варенька, Варенька», — ответил он сокрушенно. «Как же давно мы не видались, и как мало друг о друге знаем, если вам даже неизвестно, что я жил в Тарханах с самого Нового года. Но перемена в вашей судьбе мне давно известна. Я поздравляю вас и вашего супруга». Он снял кивер и, нагнувшись, поцеловал протянутую ему из муфты маленькую озябшую руку с узкой ладонью. Махметьев, выйдя из кибитки, поклонился и обменялся с ним рукопожатием. Потом он обернулся к Вареньке. «Ну, «Вам необходимо согреться чем-нибудь, я сейчас прикажу подать». «Ах, нет, благодарствую мне ничего не надо», — умоляющим голосом ответила Варенька. «Я должен на минуту оставить вас», — Махметьев не особенно любезно посмотрел на Лермонтова. Мне необходимо проспросить смотрителя о дороге и о состоянии здешнего моста, который уже давно внушал опасения. Имщикам я доверяю с опаской. Вдруг мы застегните плотнее ваш капор и шубу, вы можете простудиться. Позвольте я... Ах, нет-нет, я сама испуганно отодвинулась от него Варенька. Я сама? Прошу вас, сказал ее муж с поклоном и пошел к станционному дому. Итак, вы уже не Варенька больше. Лермонтов пристально смотрел на освещенное голубоватым светом лицо. «Та Варенька, которую я и которую я так...» Он остановился и тихо закончил. «Так любил, умерла. Для меня, во всяком случае». «О, Боже мой!» — горестно всплеснула руками Варенька. «Ну как вы можете так говорить? Ну на что это похоже? Как вы можете быть таким жестоким? Вы знаете, что я не меняюсь». Лермонтов молча смотрел на нее. Друг мой, мы можем тотчас ехать дальше. Махметьев подошел к кибитке вместе со станционным смотрителем. Мост исправлен, а горячего нужно ждать битый час. Мы раньше этого срока будем уже на месте. А вы, Михаил Юрьевич, в Петербург направляетесь? В Петербург, в полк, а я к тетушке жену везу. Варвара Александровна еще не знакома со всей моей родней, со следующей станции нам с вами в противоположные стороны. Вы правы, ответил Лермонтов с легким поклоном. Великолепного вас лошади, скажу я вам». Взглядом знатока Бахметьев еще раз оглядел Лермонтовскую тройку. «Я большой любитель лошадей, и вы верно так же. Что может быть на свете лучше лошади? Счастливого пути». Запахнув шубу, Бахметьев долго усаживался в кибитке. Варенька отодвинулась от него, забившись в угол, и посмотрела в лицо Лермонтова пристальным и долгим взглядом. Лошади тронулись. Лермонтов вышел за ворота, вокруг стояла глубокое безмолвие, и в чистом небе точно переговаривались дрожащие звезды. В раздумье подперев голову одной рукой, Лермонтов перебирал и перечитывал последние исписанные листы. Это была драма «Два брата», которую он написал в Тарханах. Свеча, горевшая на шатком столике, чадила его, скапал на рукопись. Он потушил ее, синий воздушный океан, засиял за маленьким окошком постоялого двора. Лермонтов долго смотрел на этот предвесенний свет, и в памяти его по-новому зазвучали давно-давно написанные им строчки. «Опять-опять я видел взор твой, милый, я говорил с тобой, и мне былое, взятое могилой, напомнил голос твой».